Елена Михалкова. Тот, кто ловит мотыльков. Читает Вадим Медведев. Глава 1. Макар Илюшин и Сергей Бабкин. 1. Это наше последнее дело, сказал себе Сергей Бабкин. Он должен был сосредоточиться и не мог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 Проходимцы любят известные рестораны в туристических местах и вообще обычно не дураки пожрать. Значит, что? Блокнот доставать не обязательно. Разыскивать аферистов не то чтобы неблагодарная задача. Можно, конечно, и разыскать, но Бабкин такие дела не любил. А в свете мыслей о полном прекращении сотрудничества с Макаром Илюшиным, он не взялся бы за него ни за какие деньги. Если уходить,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 Отец с матерью шутили, что он в кулинарный техникум пойдет. Ну, почему шутили-то? Потому что у Лёвы, у Мищи, он МГУ закончил, а не кулинарный. Хотя я против поваров ничего не имею, вы не подумайте. Она торопилась, сбивалась, перескакивала с темы на тему, бессмысленной болтовней о каком-то Леве, снимая напряжение. Илюшин наверняка сказал бы что-нибудь вроде «психотерапевтическое выговаривание».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 Я думала, может, она в торговый центр поехала развеяться. И Юрик тоже не знал, муж ее. Я спросила, но он даже растерялся. Я, говорит, вообще думаю, что она к тебе поедет в салон. Она и правда подстричься хотела. Правильно, правильно, осторожно, исподволь. От общего к частному, как всегда. Сначала заставь ее вспомнить картинку. Кухня или столовая, запах яичницы и порезанного зеленого лука. Затем настроение, детали...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 Она меня, по-моему, не слушала и готова была выложить любую сумму. Надеюсь, ты этим не воспользовался. Разумеется, воспользовался, оскорбленно сказал Илюшин. За кого ты меня принимаешь? Когда еще у меня выпадет шанс слупить денег с несчастной измученной женщины? Я тут присмотрел новую кофе машину всего за 150 тысяч. 150 штук? ахнул Бабкин. Ты решил латы на районе продавать, что ли? Кофейня ночи Кабирии? Илюшин насмешливо поднял брови. Сергей мысленно взвыл, поняв, что только что довольно нелепо подставился. «Ого!» — уважительно протянул Макар. «Маша исполнила свою угрозу и приобщает тебя к мировому кинематографу. Это я одобряю. Ты был питикантроп. «Каким я был, таким я и остался», — пропил Бабкин, твердо намереваясь не дать Илюшину ни единого шанса воткнуть в него бандерилью. «Неужели ты запомнил, как зовут актрису? Не верю. Это даже Машке не под силу». «Джульетта Мазина», — с достоинством сообщил Сергей. Макар сплеснул руками. «А ведь до вчерашнего дня ты считал, что Кабирия — это столица Антона Нариву». Бабкин сделал вид, что получил сообщение, и, не ответив, неопределенно махнул рукой и вышел из комнаты. Крадчивый голос Илюшина догнал его, когда он пытался с третьей попытки ввести проклятую анта -на, на на в окошко поиска. «Антона Нариву — столица Мадагаскара».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 Бабкину стало не по себе. Он довольно долго варился в раздумьях о том, что не сможет работать с Илюшину после Карелии. Что все зашло слишком далеко, но слух ничего не говорил. Не пытался обсуждать с Макаром случившееся. Работал, как прежде. Откуда Илюшин узнал? Глупый вопрос. Как-как? Это же Илюшин. «Жена покинула тебя ради каких-то гребенчатых. Ты рулишь арендованной машины, перечислил Макар.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 4. Василика Токмакова стояла у окна и смотрела на двоих мужчин, быстро идущих к дому. Впереди невысокий худощавый парень лет 30. Нет, поправила она себя, не такой уж и невысокий. Это обман зрения. Он, кажется, ниже из-за громилы, что движется следом. На лиственнице висит кормушка, в которую Пелагея с Яшкой подсыпают семечки для синиц. Ребятам, чтобы достать до нее, приходится тащить стул а угромила голова вровень с фанерным домиком. Метр девяносто или даже выше. Короткий ежик-волос, кожаная куртка до пояса, едва не лопающаяся на спине, загорелая бычья шея. Мрачная, неулыбчивая морда. Господи, кого же она наняла? Парень, идущий первым, вдруг остановился и повернул к ней голову. Токмакову поразили две вещи. Во-первых, он безошибочно определил, что на него смотрят не просто огляделся, а выцелил ее, как охотник белку по еле слышному шуршанию в ветвях. Во-вторых, башебузук в раскачку, топающий за ним, неизбежно должен был в него врезаться. Слишком маленькое расстояние разделяло их, слишком резко затормозил парень. Но вместо того, чтобы подтолкнуть своего спутника в спину, башебузук странно легким, почти незаметным глазу движением ушел в сторону. Это выглядело как фокус, как цирковой номер. Он встал вровень с парнем и что-то спросил. «Василика Богдановна», — позвал неслышно подошедший Яша, — «а нам разве не пора двигать в хоромы?» «Угу», — неопределенно отозвалась такмакова С другой стороны, под локоть ее толкнула Пелагея своей ребристой, как у динозавра, головой. Жанна Ивановна сказала, что всем обязательно нужно быть. «Угу, угу. Так мы пойдем?» Дети смотрели на нее выжидательно. «Назара позовите», — попросила такмакова Яшка свистнул. Назар появился секунду спустя. Уставился на Токмакова своими большущими и темными, как сливины, глазами в густых ресницах. Удивительно, — думала она, — как такие выразительные глаза могут так умело ничего не выражать? Назар легко менял лица. То перед тобой улыбчивый и любезный восточный мальчик, то пасмурный нелюдимый пацан с враждебным взглядом, шакаленок рычащий из-за дерева. Сейчас к ней было обращено лицо «благодарный мальчик, который понимает, как много для него сделали». «Не актерствуй, пожалуйста», — сказала она. «Не до этого». Назар ухмыльнулся и стал тем, кем он был на самом деле. «Видите двоих?» — она кивнула в окно. «Запомните, у них нет никаких прав. Они не могут заставить вас говорить с ними». Три головы одновременно повернулись к стеклу. Светлая Пелагеина, вся в косичках, плотно прижатых к черепу, темная, коротко стриженная Назара. У Яшки русые волосы лежат гладкой шапочкой, как у мальчика Пажа. У пожилых преподавательниц рука сама тянется погладить его по шелковой макушке. Токмакова пару раз наблюдала в музыкалке, как это происходит. Визгу потом было. Ну, сами виноваты. — Это мальчик, а не котенок. — А они кто? — спросила Пелагея. — Частные детективы. Жанна Ивановна собирает всех именно за тем, чтобы эти люди могли поговорить с нами. «А Оперчо не явится?» — басовито осведомился Назар. Токмакова помолчала. «Явится. В свое время. Не знаю, кто придет, оперативник или следователь, но кто-то непременно придет. Они не имеют права разговаривать с вами без родителей». «Все они имеют», — буркнул Назар. Яшка согласно кивнул. «Не родителей, а законных представителей». «Мусора звякнут предкам, спросят, дают ли они согласие. Те вонять не станут. Им вообще пофиг. Вас позовут, чтобы вы присутствовали. Вы и есть законный представитель. Ну и все». Частные детективы скрылись в доме. «Вы имеете право не разговаривать с ними», — повторила Токмакова. «Учтите это. А главное, вам бить и нечего им сказать». Перед тем, как кивнуть, они быстро переглянулись. «Конечно, Василика Богдановна». Голоском хорошей девочки сказала за всех Пелагея. «Нам с ними совершенно не о чем разговаривать. Мы ведь даже живем на отшибе. Что мы можем знать?» Яшка перетаптывался на месте. «Так мы чего, потащимся туда или как?» Такмакова строго взглянула на него сверху вниз. «Довожу до вашего сведения, Яков Владимирович, что в настоящее время у нас должна идти репетиция. Будьте так любезны, проследуйте в репетиционный зал. Я скоро приду». Не сказав ни слова, дети гуском вышли из комнаты. Она прислушалась, но за дверью стала прозрачная тишина. Словно оказавшись снаружи, в коридоре, они не затопали, как все нормальные десятилетки, не бросились бежать и не стали толкаться и перешучиваться, а просто исчезли, беззвучно, бесследно. Такмакова приложила холодные пальцы к вискам. «Репетиция, да. Им нужно репетировать» а ей нужно придумать, что говорит частным детективам, когда они явятся сюда. 5. Все отработано. Сначала знакомство. Наниматель должен представить сыщиков людям, с которыми им предстоит иметь дело. Вступление, но очень важное. Оно может задать тон всему расследованию. Затем опрос свидетелей. В зависимости от обстоятельств эту обязанность они делили между собой. Обычно естественным образом складывалось, что мужчин опрашивает Бабкин, а женщин – Макар. Но это дело им придется вести иначе. Главная задача сейчас – наладить связь с полицией. За это целиком и полностью отвечал Сергей, сам бывший оперативник. Баринцева права, время ценно. Он, собственно, приехал лишь для того, чтобы взглянуть на дом Оксаны и познакомиться с ее близкими. Все обитатели коттеджа собрались в гостиной. Это была просторная комната с низким потолком, подпираемым колоннами. За годы работы Бабкин привык не удивляться колоннам в самых неожиданных интерьерах. Каринский ордер в двухкомнатной хрущевке? Милый мой родной, Маша немного рассказывал ему об архитектуре, и Бабкин, точно попугай Сильвера, временами хрипло вскрикивал про себя, встречая очередной архитектурный изыск в тесной квартире клиента. «Пилястры! Пилястры!» Вокруг него царил стилевой хаос. Хотя Илюшин, наверное, сказал бы «эклектика». На белом кожаном диване, необъятном точно круизный лайнер, сидел мужчина с лицом чрезвычайно четкой лепки, нос с горбинкой и великолепными скульптурными ноздрями, высокие своды бровей, резко очерченные бледные губы и смелый подбородок, который не портила даже небольшая бородавка. Этот красавец у нас, похоже, муж подумал Бабкин. Не слишком-то он безутешен. «Лев Медников», — представился красавец, — «я двоюродный брат Оксаны, буду рад помочь. Надеюсь, все это не более чем недоразумение, которое скоро разъяснится». Некоторая небрежность почудилась Бабкину сквозь тот несомненно уважительный тон, который придал голосу Лев Медников. В стране стояла женщина лет сорока, приземистая, коренастая, собранными под темную косынку волосами, И молодая девушка со светлым корре. Ее Сергей в первую минуту принял за няню. Дом работницы мы, хрипловато сказала за обеих женщина, горничные. Девушка молча кивнула. Он обругал себя за ошибку, уже вторую, затем пригляделся и понял, что ввело его в заблуждение. На девушке была длинная юбка и голубая в серую полоску блузка с накрахмаленным воротником стойкой, подпирающим подбородок. Этот наряд никак не вязался с обязанностями уборщицы. Она скорее походила на гувернантку. Илюшин так и сказал. «Я думал, вы гувернантка». Девушка залилась краской. «Нет, я вовсе не...» — пробормотала она. «Мы с Ладой Сергеевной за порядок отвечаем. Как вас зовут?» Макар вглядывался в нее. Сергей не понял, чем эта стеснительная бедняжка его заинтересовала. «Девчонка как девчонка». Брови широкие, губы пухлые, смуглая кожа с пушком над губой, симпатичная, но вполне заурядная барышня. Он бросил взгляд на Льва Медникова. Тот о чем-то разговаривал с Жанной, полуобняв ту за плечи, и в их сторону не смотрел. «Инга», — выдохнула девушка. Она придвинулась к ладе, будто хотела спрятаться за нее. Ни Инга, ни Лада Сергеевна ничего не знали о том, где может находиться Оксана Баринцева. Макар настоял, что ему нужно познакомиться со всеми, кто живет в доме. И Жанна ушла, чтобы возвратиться с девочкой, крепко сжимавшей ей руку. У девочки были светлые волосы, некрасивое личико с близко посаженными глазами и чудесная улыбка, которую она безбоязненно одарила Бабкина, мгновенно подкупив его. Он не раз сталкивался с тем, что дети, увидев его, в первую секунду пугаются. «Леночка, это наши друзья», — сказала Жанна. «Дядя Сергей и дядя Макар». На щеках Баренцевой вспыхнули красные пятна. Бабкин понял, что ребенку пока ничего не сказали об исчезновении матери. Он присел на корточки и улыбнулся. «Привет». «Здравствуйте». «Вы пирог любите?» — доверительно спросила Лена. «С яблоками?» «Я не знаю». «Кажется, нет. Надо спросить у Магды». «Спроси, пожалуйста. Вообще я очень люблю пироги». Она просияла, как будто он сообщил что-то чрезвычайно важное, и перевела взгляд на Макара. «Я тоже», — с улыбкой сказал тот. «Я спрошу». Взглядом попросив разрешения у Жанны, она помахала им и убежала. Со стула возле окна поднялся невысокий человек. Бабкин с люшиным переглянулись, озадаченные одной и той же мыслью. Как они могли его не заметить? Он был здесь все это время. Мужской силуэт на фоне ярко освещенного окна. Илюшин мог проворонить его, но Сергей, входя в любую комнату, первым делом производил подсчет численности вероятного противника. Взрослые, дети, кошки, собаки, кактусы и моль — он учитывал всех. Если бы кто-то сказал ему, что он действует как телохранитель Илюшина, Сергей рассмеялся бы. — Здравствуйте, — бесцветным голосом сказал человек. — Простите, я должен был сразу... — Юрий. — Тоже некрасивое лицо, близко посаженные глаза... Они с дочерью были очень похожи. Сутулы, с ранними залысинами, похожи на старого мальчика. Юрий близоруко сощурился на Макара и Бабкина. «Никаких до сих пор новостей?» «Нет, Юрик, ничего нет», — ответила вместо них Жанна. «Вы проверили вещи?» — спросил Илюшин. Юрий кивнул. «Мы не смогли найти ее сумки, большой, с которой Оксана обычно путешествовала. А вот насчет одежды Жанна сможет подсказать точнее, чем я». «Пропала куртка кожаная, джинсов, по-моему, тоже нету», — заторопилась Жанна. «Купальник и костюм ее спортивный, утепленные я не смогла найти. Еще три платья, одно короткое, как бы деловое, и два длинных летних. Я спросила у Лады. Она говорит, в химчистку ничего не отдавала». «А что насчет обуви?» — спросил Макар. «Туфель нет, в которых она уехала в субботу утром», — сразу сказал Юрий. «И, по-моему, исчезли кроссовки, но я не уверен». «Жанна, помнишь, на высокой подошве с золотой цепочкой? Они у меня. Значит, только туфли». Что ж, она взяла с собой какие-то вещи, это уже хорошо подумал Сергей. Теперь трое членов семьи собрались вокруг стола. Лев Медников, Юрий и Жанна. Домработницы стояли у двери и перешептывались. «Кто еще есть в доме?» — спросил Макар. «Магда, наша повариха», — ответил Лев. «Полное ее имя Магдалена». Она сейчас готовит, подойдет чуть позже. Вроде бы все. А домик, мимо которого мы проходили, слева от дороги, там кто-то был, когда мы шли. По лицу Жанны скользнула гримаса раздражения. Василика Токмакова, подруга Оксаны, бывшая. Они приятельствовали здесь, в Москве, когда Оксанка только приехала. Она здесь живет или появилась сегодня? Жанна враждебно промолчала, и за нее ответил Лев. Она занимает гостевой коттедж с 9 августа. Оксана пригласила ее погостить. «И не только ее», — многозначительно добавил он. «Вместе с ней постоянно обретаются трое чрезвычайно одаренных детей, которые, у меня сложилось такое впечатление, рассматривают это место как свой летний лагерь, а нашу Лену как ручного попугайчика». Юрий покачал головой. «Они не чрезвычайно одаренные», — он обращался к Макару. «Обычные, в меру способные ребята, которые занимаются музыкой». Им нужно готовиться к концерту, а музыкальная школа внезапно закрылась на ремонт. Они целыми днями репетируют. У них инструментальное трио — скрипка, флейта, фортепиано. И с Леной они замечательно играют. Она последнее время капризничала по вечерам, а сейчас носится с ними до упаду и засыпает, как убитая, едва ложится в постель. «Я видел в отдалении еще один коттедж», — вмешался Бабкин. «Он занят?» «Пустует», — ответил Лев. Иногда там остается ночевать Магдалена, иногда горничные. Он кивнул в сторону Лады и Инги. Вы проверяли его? Мы обошли весь участок и осмотрели все постройки. Юрий наклонился и свел вместе ладони в молитвенном жесте. Только кончики пальцев были нацелены не в небо, а на Илюшина. Гараж тоже осмотрели, и подвал, разумеется. Но Лева видел, как Оксана выехала отсюда около... Лева около половины второго? М -м, скорее, около двух. Да, я как раз вернулся и видел ее в окно. Она ехала к воротам и помахала мне. «Мы посмотрим записи с камер», — пообещал Сергей. Взглянул на вспыхнувший экран телефона и поднялся. Ему пришло сообщение от оперативника, занимавшегося исчезновением Баренцевой. 6. С первого взгляда на оперативника Бабкин подумал, что они сработаются. Круглолицый, рыжий. Лопоухий парень в футболке сидел за столиком у окна и широко ухмыльнулся, завидев Сергея. «В меру хитрый, в меру сметливый, в меру простодушный, в меру честный», — определил Сергей. «Работает не больше трех лет. Испортиться не успел, а вот опытно работать вполне. Своего не упустит, на чужой рот разевать не станет». «Слыхал о тебе? Слыхал!» — радостно сказал парень, тряся ему руку. «Павел, лучше просто Паша. Татаров». «Сергей». — Тут сосиски отличные. Советую. С капустой. — Не могу. Меня жена худеет. Тут Бабкин покривил душой. Маша никогда в жизни не говорила, что ему нужно сбросить вес. Но у образа подкаблучника есть свои преимущества. — О, и меня моя! — обрадовался Татаров. И тут же предъявил Сергею фотографию молодой красивой женщины с чрезвычайно лопоухим младенцем на руках. — Тут Сонька еще мелкая, сейчас ей уже пять. Сергей взглянул на него пристальнее а ведь парнишка, как и Илюшин, старше, чем кажется. Веснущий щиты нос, широкий, переломанный, и, как у самого Бабкина, не единожды. Значит, в прошлом либо драки, либо бокс, либо и то, и другое. Телефон на столе Samsung. простая рабочая модель, тоже хорошо. Он попросил кофе и поинтересовался, что успел сделать татара. На многое Бабкин не рассчитывал, поэтому первые же слова оперативника его поразили. «Телефон Баренцевой нашли два часа назад», — сказал Татаров. Очень ты вовремя проявился, Сергей. Как нашли? Когда ты успел? Заявление в воскресенье подали. Сегодня вторник. Удивлённый и несколько обиженно отозвался тот. А судебное разрешение? Будет. С таким честным видом пообещал татаров, что Бабкин рассмеялся. Непременно будет. А пока я, знаешь, ножками взял и доехал до телефонной компании. У меня там корешок один трудится. Толковый парняга. Толковый парняга, это у нас ты, мысленно поправил Бабкин. Ты ведь не знал, что появлюсь я, что у меня в кармане лежит конверт, чтобы, как выражаются в определенных кругах, тебя простимулировать. Ты просто работал, оторвал задницу от стула, приехал сам в телефонную компанию. В службах безопасности всех этих гигантских корпораций работают все те же бывшие опера. Ты попросил своего корешка пробить для тебя телефон раньше, чем придет разрешение от судьи. Нашли только телефон? Ага. Где Бабкин поддался к нему? Под Долгопрудным есть заброшенная промзона. Еще год назад я туда ездил на шиномонтаж. Но потом и эти ребята оттуда сбежали. Телефон валялся в яме во дворе промзоны. Сверху был присыпан землей и галькой. Но непонятно, специально присыпали или просто земля осела. Дождливо же было в субботу. Ну, ты помнишь. Разряжен был в ноль. Ребята его подзарядили и включили. Работает. Позвонили. Номер точно Баренцевый, но на экране стоит пароль. Так что отдали экспертам. «Что по камерам?» — быстро спросил Сергей. Я пока запрос послал, планировал как раз после обеда поехать, лично поговорить с ребятами. Но вокруг промзоны нет ни одной, это точно. Я там покрутился вокруг, присматривался к многоэтажкам. Надеялся, что двор из какого-нибудь окна на девятом этаже виден. Ну, знаешь, чем черт не шутит. без толку Дохлый номер. Ближайшее здание в 300 метрах. Офисная стекляшка. В принципе, не так далеко, но к промзоне стоит слепым торцом. Окна выходят на дорогу. Отпечатков покрышек нет. Там песок вперемешку с галькой. Телефон был на этой промзоне с субботы? Точно. Вот, подожди, у меня все распечатано. Татаров вытащил из мята лист бумаги и разгладил ладонью на столе. Значит, смотри. Баренцева выезжает из Серебряных родников 17 в 10.33. Ну, телефон ее выезжает. Давай пока для простоты считать, что она сама. По камерам увидим. На этом маршруте их полно. Она чешет прямиком на промзону. Никуда не заезжает и нигде не останавливается? Нет. Кой черт понес ее на эту галеру?» — озадаченно спросил Бабкин, что ей понадобилось на пустыре. «Да я уж всю голову сломал», — поморщился Татаров. «Ума не приложу. Но давай сперва по фактам. В 11.40 она там. И все. Больше телефон не покидал этой точки. Походу, Баренцева его там просто выронила». Бабкин кивнул. «Логично». Когда сходится, выронила, вернулась домой. Ее видел двоюродный брат. Спохватилась, что телефона нет, и вернулась за ним. Найти не смогла. А дальше что-то произошло. Ага, заброшенная промзона, плюс небедная тетка на кушке, минус навыки самозащиты. Равно преступление насильственного характера. Татаров огорченно щелкнул языком. Придется снова трясти местных синяков. Я пробежался в понедельник наскоро по району. Но тогда у меня еще и распечатки не было. В этом дворе мог ошиваться кто угодно, подростки, нарики, гастарбайтеры, и саму зону надо будет еще раз обследовать хорошенько сверху донизу. По периметру кто-то сто лет назад гаражей ракушек понатыкал, но их немного, штук десять. И все разбитые, с выдранными воротами. Я бегом пробежался, не фиксировался. Машины там никто не ставит, дураков нет. Сергей коротко, как от боли, втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Ты чего?» — забеспокоился Татаров. Бабкин коротко взмахнул рукой, давая понять, что тревожится не о чем, но не удержался. Да ребенок у нее, дочка пять лет, сестра, муж, брат. Все вместе живут, с виду вроде бы дружные. Оперативник коротко угукнул, устало потер глаза, стряхнулся Сергей, мы с тобой что-то раньше времени баренцев хороним. Ты погоди, погоди, рано еще для реквиема. Ты говоришь, она забрала вещи из дома. — Да. Сумку и летнее платье, как минимум. Это то, что при мне вспомнили родственники. Может быть, всплывет что-то еще? С ними сейчас как раз работает мой напарник. Если появится что-то важное, мы об этом узнаем. Татаров взглянул на часы. Мне обещали, что до трех часов дня отправят информацию обо всех телефонах, которые были запеленгованы на промзоне в субботу, воскресенье и понедельник. Да и технари уже должны разблокировать трубку Баренцевы и прислать отчет. «Так, что я упустил? О чем еще ты хотел меня спросить?» «Не про Баринцева. Удовлетвори мое любопытство. Ты занимался музыкой, верно?» Татаров уставился на него с озадаченной улыбкой. «Хм, четыре года мучил баян. Как ты догадался?» «Ты упомянул реквием. Обычно Моцарта знают те, кто ходил в музыкальную школу». «А-а-а!» — парень рассмеялся. «Нет, это не оттуда. У меня жена католичка. Кое-что мне рассказывает. Она говорила, что раньше...» Реквиемом называлось «заупокойное место», а может быть и сейчас называется. «У меня память, как у голуби. В одно ухо влетает, в другое вылетает». Телефон у него в кармане завибрировал. Татар в жестом извинился и вышел на улицу, прижимая трубку к щеке. Сергей наблюдал через пыльное стекло, как он ходит по парковке, ловко огибая машины, жестикулирует, что-то записывает, склонившись над капотом автомобиля и, кажется, ругается. Разговаривал он долго. Бабкин успел выпить кофе, заказать омлет, съесть его и поразмыслить, не взять ли в самом деле капусту с сосисками, когда Татаров вернулся, потирая покрасневшее ухо. «Фух!» — он плюхнулся за стол. «Так, смотри, новые водные».